«Ты не должен этого делать», — настойчиво сказала Ольга Леонидовна своему мужу. Вообще-то она не любила спорить с ужином, с которым прожила уже более четверти века. И, надо сказать, делала это крайне редко, но сейчас она защищала дочь и была как тигрица, охраняющая интересы своего зверёныша и готовая абсолютно на все. «Это не обсуждается», — твердо ответил ей Павел Петрович. «Так уж случилось, это традиция, и я намерен ее продолжить». «Но ты заставишь Киру чувствовать себя неполноценной и обидишь её?» «Оленёнок...» Павел Петрович отложил в сторону телефон, в котором по традиции за завтраком читал новости, и, положив свою руку на руку супруги, сказал... «Я тебе объяснял, что это очень важно для нашей семьи. Для тебя это просто камень. Для меня же бессменная традиция. Ее не уничтожили ни войны, ни большевики, ни время...» Это традиция – стержень, достоинство, данное нам предками. Именно поэтому в нашей семье все люди успешные. «Не говори глупости», – сморщилась Ольга Леонидовна и выдернула у него из ладони свою руку. «Вы такие, потому что это генетика. Академики, ученые, доктора наук. Ты же умный человек. Даже чисто статистически в вашей семье не могут родиться дебилы». «Да и супругов мы себе выбираем соответствующих». — сделал комплимент жене Павел Петрович. — Вот именно. И камень здесь совершенно ни при чем, — согласилась Ольга Леонидовна. — Но я сейчас о другом. Выбирая одну, ты словно говоришь другой, что она хуже. А — А что ты предлагаешь? — развел он руками. — Не дари этот проклятый камень никому. Пусть продолжает спокойно лежать в банковской ячейке. — Ольга. Так официально он называл жену, когда злился. Родители камень подарили именно мне. Кири уже двадцать и она тянет за мужеством. Она даже ни разу не показала нам этого своего совелия. Ты не сделаешь этого, решительно сказала Ольга. Сделаю, мягко, но очень настойчиво ответил ей муж. Я прошу тебя, со слезами на глазах произнесла она, глядя на море через штору, что колыхалось на ветру. Твои сестра и брат ненавидят тебя из-за того, что родители поступили именно так. Ты хочешь, чтобы так же было с нашими девочками? Они ненавидят меня, как ты выразилась. Со вздохом сказал Павел Петрович, сняв очки и протерев глаза, словно от напряжения. От того, что я успешен. Что у меня прекрасный крепкий брак. Две дочки. Одна умная, другая красивая. Ты опять делишь детей, вскрикнула Ольга Леонидовна. Мои брат и сестра просто завидуют мне. Хотя то, что я имею, это не подарок небес, а огромная работа. Моя работа, моя семья — это огромный расчёт и большой труд. Если бы они хоть немного подумали о своих поступках, возможно, и не пришлось бы завидовать и злиться. — Может, ты и на мне женился по расчёту? — спросила она грустно, но без злости. — Это какой же был у меня расчёт? — засмеялся Павел Петрович. — Конечно, ты танцевала в Большом, но Четвёртого Лебедя. У тебя не было ни славы, ни перспектив, не говоря уже про деньги. Было видно, что он хотел добавить что-то еще, но и то, что произнес Павел Петрович сейчас, звучало довольно грубо и обидно, поэтому он остановился. «Ну, про мои перспективы сейчас можно только догадываться», — холодно ответила Ольга Леонидовна. «А выгода все же была. Ты хотел жениться раньше других и на достойной партии, иначе бы камня тебе не видать, а ты очень хотел его получить». И твердо добавила, «По мне так лучше быть одной» чем жить с нелюбимым человеком. И я поддерживаю в этом решении Киру. Поэтому она в 27 лет и одна, что ты ее так настойчиво поддерживаешь. А Злата молодец. Глядишь, через год и внука нам родит. А это что? Ольга Леонидовна не ответила на вопрос мужа. Она, хмурившись, молчала. А это, милая моя, династия. Это непрерывная цепочка семьи гусей. Смею напомнить, что ее дети будут бычковы. Стараясь уколоть мужа, на которого сейчас была очень зла, сказала Ольга Леонидовна. «Ну, это мы еще посмотрим», — философски заметил Павел Петрович и вновь углубился в чтение новостей, показав тем самым, что разговор окончен. Ольга Леонидовна встала из-за стола и вышла на залитый солнцем балкон. Летнее Сочинское море приятно плескалось внизу, приглашая искупаться в нем, но женщина не могла сейчас наслаждаться морем. Ей хотелось уберечь дочь от очередного удара по ее и без того побитой самооценке. Не то чтобы Кира была ее любимицей, нет. Злату Ольга Леонидовна любила не меньше, просто старшая была какой-то невезучей, что ли. При правильных чертах лица и стройной фигуре Кира была словно тенью своей подружки Валентины и младшей сестры Златы. Тихой и прозрачной, а иногда и незаметной тенью. Ольга Леонидовна смотрела на дочь и в душе ожидала ее жизненных разочарований. Уж очень тонкой натурой она была. Все наши дурные ожидания сбываются. Случилось так и в этот раз. Сначала был неудачный роман в ранней юности с огромными психологическими последствиями и слезами в подушку. Ольга Леонидовна долго наблюдала за Кирой, боясь, что та со своей тонкой психикой не выкарабкается. Но, слава богу, все обошлось. Интересная работа на кафедре, преподавание и увлеченные студенты вытянули ее из омута. И жизнь потекла своим чередом. Два года назад дочка даже сказала про какого-то Саву, коллегу по работе. И Ольга Леонидовна выдохнула, думая, что все обошлось. А теперь вот этот камень. Ольга Леонидовна никогда не забудет вопрос, который ей задала не по годам серьезная Кира в восемь лет. «Мама, а почему меня папа не любит?» Злата же была другим ребенком. Она полностью подтверждала свое имя, излучая золотые лучи радости и жизнелюбия. Даже волосы у нее были пшеничного цвета, что добавляло ей еще большей схожести с солнцем. Она напоминала Ольгу Леонидовну в молодости, лишь с одним отличием. Дочка ни к чему в жизни не стремилась. Нигде не училась, ничем не увлекалась, уверенная, что ее внешность сама по себе сделает ее счастливой. «Ольга Леонидовна видела, что Кира замечает разницу между собой и сестрой и очень сильно переживает по этому поводу. Если сейчас еще и плюс к замужеству младшей сестры отец распорядится семейной реликвией в пользу Златы, Кира будет уверена, что родительская любовь неравноценна и замкнется еще больше. Нужно что-то предпринять. Она мать, она должна оградить свою дочь от таких ударов». Был у Ольги Леонидовны один вариант. Она не хотела им пользоваться – Вернее, очень боялась этого, оставив для экстренного случая. Вот, видимо, такой случай и настал. Погруженная в свои мысли, женщина не заметила пристальный взгляд мужа и холодный пот, выступивший у него на лбу, несмотря на жаркое летнее солнце. В его голове сейчас бились две истерические мысли. Первая – как все-таки вовремя Злата надумала выйти замуж. А вторая – как здорово, что у него есть такой хороший племянник, как Глеб. «Ольга...» — позвал он жену. — Кира прилетит к завтрашнему ужину? — Обещала. — рассеянно ответила она. — А почему ты спрашиваешь? — На нем я буду дарить молодоженам бриллиант Баута, — ответил Павел Петрович. — На свадьбу приглашено слишком много гостей. Не хочу привлекать лишнее внимание. — Значит, у меня есть сутки, — подумала Ольга Леонидовна, уже начав мысленно составлять свой план.